когда его заставляло внезапно насторожиться дуло аркебуза, высовывающая из-за протянувшихся изгородью смоковницы виноградных лоз. Шуков вспоминал о трех засадах, которых он так удачно избежал. Но это оказывался только охотник со своими громадными псами, шагавший по полям, где изобиловали зайцы, по направлению к холмам, изобиловавшим куропатками и тетеревами. Хотя была поздняя осень, и Шекуа оставил Париж в туманах и изморози, здесь стояла отличная теплая погода. Высокие деревья, еще не потерявшие листьев, на юге они их никогда полностью не теряют, бросали от своих уже покрытых багрянцем кровь синюю тень на мелкую почву. В лучах солнца сияли до самого горизонта ясные, четкие, не знающие оттенков дали, с раскиданными там и сям белыми домиками деревень. Биарнский крестьянин с опущенным на ухи берете подгонял среди лугов низкорослых лошадок стоимостью в три и кю, которые скачут, не зная устали, на своих словно стальных ногах и делают одним духом двадцать миль. Их никогда не чистят, не покрывают попонами, и, доехав до места, они только встряхиваются и тотчас же начинают пощипывать первый попавшийся кустик вереска, свою единственную и вполне достаточную для них еду. — черти полосатые, — бормотал Шико. — Никогда еще не видел, я Гасконь такой богатый. Бигарнес, видно, как сын в масле катается. Раз он так счастлив, есть все основания думать, как говорит его братец, король Франции, что он благодушно настроен. Но, может быть, он сам в этом не признается. По правде говоря, письмо это даже на латинском языке очень меня смущает. Не перевести ли его на греческий? Но бог с ним. Никогда я не слыхал, чтобы Анрио, как называя его кузен Карл IX, знал латынь. Придется сделать для него с моего латинского перевода французский, но подчистив, как говорят в Саргоне. И широко рассуждая таким образом про себя, вслух наводил справки, где находится в настоящее время король. Король был в Нараке. Сначала полагали, что он в По, и это заставило нашего посланца доехать до Монде Марсона. Но там место пребывания двора уточнили, и Шекос, свернув налево, выехал на дорогу в Нерак, по которой шло много народа, возвращающегося с рынка». Как должен помнить читатель, Шико, весьма немногословный, когда надо было отвечать на чьи-либо вопросы, сам очень любил расспрашивать, и ему сообщили, что король Наварский ведет жизнь очень веселую и неутомимо переходит от одного любовного приключения к другому. На дорогах Гасконии Шико посчастливилось встретить молодого католического священника, человека, занимавшегося продажей овец, и офицеры, которые славной компании путешествовали вместе от Мандемарсана, болтая и бражничая всюду, где останавливались. Эта случайная компания в глазах Шико отлично представляла просвещенное деловое и военное сословие Наварры. Духовный отец прочитал ему распространенные повсюду сонеты на тему любви короля и прекрасный Фассес, дочери Рене де Бенмаранси, барона де Фассеза. — Позвольте, позвольте, — сказал Шико, — я что-то не понимаю. — В Париже считают, что его величество король Наварский без ума от мадемуазель Ларебур. — О, — сказал офицер, — так кто ж было в По? Да, — Да-да, — подтвердил священник, — кто было в По? — Вот как, — в По, — переспросил торговец. Как простой буржуа, он, видимо, был осведомлен хуже всех. — Как, — сказал Шико, — значит, у короля в каждом городе другая любовница? — «Это весьма возможно», — продолжал офицер. «Ибо, насколько мне известно, когда я был в гарнизоне Кастельнадоре, его возлюбленной была мадемуазель Даель. «Подождите, подождите», — прервал Шако. «Мадмуазель Даель, Не как гречанка?» «Совершенно верно», — подтвердил священник. «Киприотка». «Простите, простите», — вмешался торговец, радуясь тому, что и он может ставить слово. «Я-то весь из Анжана? Ну и что же?» «Так вот, могу совершенно точно сказать, что в король знался с мадемуазель де Теньёвиль. «Черти полосатые!» — сказал Шико, «Ну и бабник!» «Но, возвращаясь к мадемуазель Даель, я немного знала ее семью». Мадемуазель Даель была очень ревнивой и постоянно угрожала королю. У нее имелся красивый и кривой кинжальчик, который всегда лежал на рабочем столике. И вот однажды король ушел от нее, захватив с собой кинжал и говоря при этом, что не хочет, чтобы с его преемником случилась беда. «Так что сейчас его величество целиком принадлежит мадемуазель Лербур?» — спросила Шико. «Напротив, напротив», — сказал священник, — «у них полный разрыв». Мадемуазель Леревур — дочь президента судебной палаты, и поэтому весьма сильна в словопрениях. По наущению королевы матери бедняжка произнесла столько речей против королевы Наварской, что заболела. Тогда королева Марго отнюдь не глупа, воспользовавшись этим, убедила короля перебраться из По в Нирак, так что эта любовная история оборвалась. «Значит», — спросил Шико, — «король воспылал теперь страстью к фасес?» «О, бог мой, да, тем более, что она беременна. Он просто с ума сходит». «А что говорит по этому поводу королева?» — спросил Шико. «Королева? Да, королева». «Королева несет свои горести к подножию креста», — сказал священник. «К тому же, — добавил офицер, — королева ничего обо всем этом не знает». — Да что вы, — сказал Шико, — быть не может. — Почему? — Потому что Нирак не такой уж большой город. Все там насквозь видно. — Ну, что касается этого, — Сударь, сказал офицер, — там имеется парк. А в парке аллеи длиною в три тысячи шагов, обсаженные густыми кипарисами, платанами и сикоморами. Там такая тень, что среди бела дня шагах в десяти уже ничего не видно, а ночью-то что же, сами рассудите. — — Да и королева очень занята, сударь, — сказал священник. — Ну что, вы занята? — Да. — Чем же, скажите, пожалуйста? — Общением с Господом Богом, — проникновенно ответил священник. — С Богом? — вскричал Шико. — Почему же нет? — Так значит, королева набожна? — И даже очень. — Однако же во дворце мессу не служат, — я полагаю, — заметил Шико. — И очень ошибаетесь, сударь. Мессе не служат. Что же мы, по-вашему, язычники? Так знаете же, милостивый государь, что если король с дворянами в свои свиты ходит слушать протестантского проповедника, для королевы служит обедню в ее личной капелле. Королеве? Да, да. Королеве Маргарите? Королеве Маргарите. И это так же верно, как то, что я, недостойный служитель Божий, получил два IQ за то, что дважды служил в этой капелле. Я даже произнес там очень удачную проповедь на текст «Господь отделил зерно от плевел». В Евангелии сказано «Господь отделит». Но я полагаю, что так как Евангелие написано уже давно, то это дело можно считать уже свершившимся. «И король узнал об этой проповеди?» — спросил Шико. Он ее прослушал. И не разгневался? Наоборот, он очень восхищался ею. «Вы меня просто ошеломили», — сказал Шико. «Надо прибавить», — сказал офицер, — «что при дворе не только ходят на проповеди да на обедни. В замке отлично угощаются, не говоря уже о прогулках. Нигде во Франции бравые военные не прогуливаются так часто, как в аллеях Нерака». Шико собрал больше сведений, чем ему было нужно, чтобы выработать план действий. Он знал Маргариту, у которой в Париже был свой двор, и вообще понимал, что если она не проявляла прорицательности в делах любви, то лишь в тех случаях, когда у нее были свои причины носить на глазах повязку. «Черти полосатые!» — бормотал он себе под нос. «Эти тенистые кипарисовые аллеи длиной в три тысячи шагов как-то неприятно крутятся у меня в голове. Я прибыл из Парижа в Нерак, чтобы раскрыть глаза людям, у которых тут аллеи длиной в три тысячи шагов, да еще такие тенистые, что жены не могут разглядеть, как их мужья гуляют там со своими любовницами». Ей-богу, меня тут просто искромсают за попытку расстроить все эти очаровательные прогулки. К счастью, мне известно философическое умонастроение короля. На него вся моя надежда. К тому же я посол, лицо неприкосновенное. Пойдем смело. И Ишакой продолжал свой путь. На исходе дня он въехал в Нерак. Как раз к тому времени, когда начинались эти прогулки, так смущавшие короля Франции и его посла. Впрочем, Шико мог убедиться в простоте нравов, царившей при Наварском дворе, потому как он был допущен на аудиенцию. Простой лакей открыл перед ним дверь в скромно обставленную гостиную. К этой двери он прошел по дорожке, пестрящей цветами. Над гостиной находилась приемная короля и комната, где он любил давать днем непритязательные аудиенции, на которые отнюдь не скупился. Когда в замок являлся посетитель, какой-нибудь офицер, «А то и просто паш», — докладывали о нем королю. Этот офицер или паш искали короля до тех пор, пока не обнаруживали его, где бы он ни находился. Король тотчас же являлся и принимал посетителя. Шико был глубоко тронут этой любезностью и доступностью. Он решил, что король добр, простосердечен и всецело занят любовными делами. Это его мнение только укрепилось, когда в конце извилистой аллеи, обсаженной цветущими алиандрами, появился в поношенной фетровой шляпе, светло-коричневой куртке и серых сапогах король Наварский. Лицо его пылало румянцем, в руках он держал бельбоке. На лбу у Генриха не было ни морщинки, словно никакая забота не осмеливалась задеть его темным крылом. Губы улыбались, глаза сияли беспечностью и здоровьем, и, приближаясь, он срывал левой рукой цветы, окаймлявшие дорожку. «Кто хочет меня видеть?» — спросил он пажа. «Сир», — ответил тот, — «какой-то человек, на мой взгляд, то ли дворянин, то ли военный». Услышав эти слова, Шикони смело подошел. «Это я, Сир», — сказал он. «Вот тебе и на!» — вскричал король, воздевая обе руки к небу. «Господин Шико в наваре! Господин Шико у нас, помилуй Бог! Добро пожаловать, дорогой господин Шико!» «Почтительнейше благодарю вас, сер!» «И вы живехоньки, слава Богу!» «Надеюсь, что так, дорогой государь», — сказал Шико, вне себя от радости. «Ну, черт возьми», — сказал Генрих, — «мы с вами выпьем венца из погребов лиму, и вы скажете мне, как вы его нашли». «Я очень рад видеть вас, господин Шико. Садитесь-ка сюда!» И он указал ему на скамейку, стоявшую на зеленом газоне. «Никогда, сир, — сказал Шико, делая шаг назад. «Вы проделали двести миль, чтобы повидаться со мною, а я позволю вам стоять? Ни в коем случае, господин Шико, садитесь, только сидя можно поговорить по душам». Но, сир, правила этикета... — Этикет у нас в наваре? Да ты рехнулся, бедняга Шико. Кто здесь об этом думает? — Нет, сир, я не рехнулся, — ответил Шико. — Я прибыл в качестве посла. На ясном челе короля образовалась едва заметная складочка, но она так быстро исчезла, что Шико при всей своей наблюдательности даже следа ее не обнаружил. — Посла, — сказал Генрих с удивлением, которое он старался сделать простодушным, — посла от кого? От короля Генриха Третьего. Я прибыл из Парижа, прямо из Лувра, Сир. «А тогда другое дело», — сказал король. Он вздохнул и встал со скамейки. «Ступайте, Паш, оставьте нас вдвоем. Подайте вина наверх, в мою комнату. Э, нет, лучше в рабочий кабинет. Пойдемте, Шико, я сам проведу вас». Шико последовал за королем Наварским. Генрих шагал теперь быстрее, чем когда шел среди цветущих элеандров. Какая жалость, подумал, о смущать этого славного человека, живущего в покое и неведении. Ну что же, он отнесется ко всему философски. Глава 13. Как король Наварский догадался, что Тирениус значит Тюрен, а Маргота — Марго? Как можно легко себе представить, кабинет короля Наварского не блистал роскошью. Его Биарнское Величество был небогат и не швырял на ветер то немногое, чем обладал. Этот кабинет вместе с парадной спальней занимал все правое крыло замка. От приемной или караульной, а также от спальни отрезали часть помещения и проложили коридор, который и вел в кабинет. Из этой просторной комнаты, обставленной довольно хорошо, хотя и без всякого королевской роскоши, открывался вид на великолепные луга у берега реки. Густые деревья, ивы и платаны скрывали ее течение, однако же время от времени глаза ослеплял блеск струй, когда река вырывалась, словно мифологическое божество из затенявшей ее листвы. И на полуденном солнце сверкали ее золотые чешуи, или же в полуночном лунном свете ее серебристая пелена. С одной стороны за окнами таким образом расстилалась волшебная панорама, замыкавшаяся в глубине цепью холмов. Днем эти холмы казались выжженными солнцем, зато вечером окаймляли горизонт волнистой лиловатой линии изумительной чистоты. С другой стороны окна выходили во двор замка. освещенный из востока и запада двойным рядом расположенных друг против друга окон, там алых, тут голубых, зал этот приобретал великолепный вид, когда щедро принимал первые лучи солнца или перламутрово-голубое сияние встающей луны. Но, надо сказать, красоты природы занимали шико меньше, чем вещи, находившиеся в этом кабинете, который служил Генриху постоянным местопребыванием. В каждом предмете обстановки – Проницательный посол, казалось, хотел увидеть какой-то знак, проявляя самое напряженное внимание, ибо совокупность этих знаков должна была образовать слова, и в них ему предстояло прочесть разгадку, которую он так давно искал, особенно же в пути». Проявляя обычное свое благодушие, король с неизменной улыбкой на устах уселся в глубокое, крытое замшей кресло с золочеными гвоздиками и бахромой из мишуры. Повинуясь ему, Шико пододвинул для себя складной стул, или, вернее, табурет, обитый и украшенный точно так же. Генрих смотрел на Шико во все глаза и, как мы уже сказали, улыбаясь, но вместе с тем так внимательно, что любой придворный почувствовал бы себя несколько смущенным. — Вы найдете, наверное, что я не в меру любопытен, дорогой господин Шико, — начал король. — Но я не могу совладать с собой. Я так долго считал вас покойником, что, несмотря на всю радость, которую мне доставило ваше воскресенье из мертвых, не могу свыкнуться с мыслью, что вы живы. Почему вы так внезапно исчезли из этого мира? — Ах, — Сир, — ответил Шико со своей обычной бесцеремонностью, — ведь вы тоже внезапно исчезли из Венсена. Каждый скрывается, как умеет, и прежде всего, наиболее удобным для себя способом. «Вы, как всегда, остроумнее всех на свете, дорогой господин Шико», — сказал Генрих. «Это и убеждает меня окончательно, что я беседую не с призраком». Затем он стал серьезнее. «Но давайте, если вам угодно, покончим со стротами и поговорим о делах. Если это не слишком утомительно для вашего величества, я к вашим услугам». Глаза короля сверкнули. Утомительно, — воскликнул он, и сразу же перешел на другой тон. «Это правда, я здесь покрываюсь ржавчиной», — сказал он спокойно, «но все же не устаю, когда ничего не делаю». Генрих Наварский находит, правда, возможность упражнять мускульную силу, но королю еще не пришлось применять свои умственные способности. Я очень рад это слышать, сир ответил Шико, ибо как посол короля, являющийся вашим родственником и другом, имею к Вашему Величеству поручение весьма щекотливого свойства. Ну, так не медлите, ибо разожгли мое любопытство. Сир. Но вперва предъявите свои верительные грамоты. Конечно, поскольку речь идет о вас, это излишняя формальность, но я хочу показать вам, что хоть мы. Не более, как биарнский крестьянин, а свои королевские обязанности знаем. — Сир, прошу прощения у Вашего Величества, — ответил Шико, — но какие бы у меня там ни были верительные грамоты, мне пришлось утопить их в речках и бросить в огонь или развеять по ветру. — Почему так, дорогой господин Шико? — Потому что, отправляясь в Навару с посольством, не приходится путешествовать так, как ездят в Леон для закупки сукна. Когда на тебя возложена опасная честь вести королевские письма, весьма и весьма рискуешь доставить их только в царство мертвых». «Это верно», — сказал Генрих, — «все так же благодушно. На дорогах неспокойно, и мы в наваре не по недостатку средств вынуждены доверяться честности мужичья. Впрочем, они у нас не очень вороватые». «Что вы помилуете?» — вскричал Шико. «Но это же просто агнцы!» Это же ангелочки, Сир. Правда, только в наваре. Вот, как заметил Генри. Да, за пределами навары у каждой добычи видишь волков и коршунов. Я был добычей, Сир, так что на меня нашлись коршуны и волки. Но я с радостью убеждаюсь, что они вас не до конца съели. Помилуй Бог, Сир, это уже не по их вине. Они достарались как могли, но я оказался для них... «Жестковат, и шкура моя уцелела. Однако не станем, если вам угодно, вдаваться в подробности моего путешествия, они несущественны, и вернемся к верительным грамотам». «Но раз их у вас нет, дорогой господин Шико, — сказал Генрих, — бесполезно, мне кажется, к ним возвращаться». «То есть их у меня нет в настоящее время, но одно письмо при мне было». «А, отлично, давайте его сюда, господин Шико». И Генрих протянул руку. — Вот тут-то и случилась беда, сир, — продолжал Шико. — Как я уже имел честь докладывать вашему величеству, у меня было для вас письмо, и, можно сказать, ни у кого не бывало письма лучше. — Вы его потеряли. Я как можно было скорее уничтожил его, сир, ибо господин Де Маен мчался за мной, чтобы его у меня похитить. Кузен Маен? Собственной своей особой. К счастью, он не очень-то быстро бегает. Ну, а как, он все продолжает толстеть? Помилуй Бог, в настоящее время вряд ли. Почему? Потому что мчасть за мной, сир, он, понимаете ли, имел несчастье меня настичь. И что поделаешь, при встрече получил славный удар шпагой. А письмо? Письма он не увидел как своих ушей благодаря принятым мною мерам предосторожности. «Браво! Напрасно вы не пожелали рассказать мне о своем путешествии, господин Шико. Изложите все до малейших подробностей. Меня это очень занимает. Ваше Величество, очень добры. Но меня смущает одна вещь. Что именно? Если письмо не существует для господина Демаена, то не существует оно и для меня. А раз письма нет, как я узнаю, что мне написал мой добрый брат Генрих? Простите, сир. Оно существует в моей памяти. — Как так? — Прежде чем уничтожить письмо, я выучил его наизусть. — Прекрасная мысль господин Шико, прекрасная. Узнаю ум земляка. Вы, значит, прочитаете мне его вслух? — Охотно, сэр. Таким, как оно было, ничего не изменив? — Не перепутав ни слова. «Как вы сказали?» «Я сказал, что изложу все в точности. Хоть язык мне и не знаком, память у меня превосходная». «Какой язык?» «Латинский».